Двадцать восьмая глава Утро выдалось хмурым. Серые, сырые, рыхлые тучи висели низко, практически над головой и над крышами домов, ежеминутно грозясь высыпать на людишек мокрый и тяжелый снег. Температура колебалась в районе нуля, и этот снег в любую минуту мог превратиться в воду, обратить за несколько мгновений зимнюю сказку в грязь и слякоть. Сырость и промозглый холод пробирались сквозь одежду. Моя решимость размяться и проветрить с прогулкой голову выдувалась резким ветром с каждой минутой все больше. На улице оказалось еще более неприятно, чем виделось из окна, и необходимость гулять в такую погоду выглядела сущей глупостью. Так я и топталась на крыльце, не решаясь шагнуть. Ни туда, ни сюда. Вчера по приезду домой я выскочила из машины первой и, бросив ребенка на Игоря, ушла в комнату. Закрыла плотно за собой двери, на щеколду. В начале минут сорок стоял под душем, смывая из себя запахи и прикосновения, надеясь, что водой можно смыть с души мерзкое и склизкое чувство, чужое болезненное любопытство. Затем запаковалась как можно скорее теплым одеялом в знакомой постели, свивая себе гнездо. Боялась сорваться в истерику. Наговорилась с людьми надолго. С утра желание рушить и ломать не пропало, и, глянув в окно, я решительно оделась для прогулки. А теперь вот, будто именно сейчас, в это самое мгновение, моя жизнь зависла на развилке. И нужно решиться, в какую сторону шагнуть. В стылый, неприятный внешний мир или остаться в душном и убивающем меня, но привычном прошлом? Я вдохнула поглубже, усмехнулась и шагнула вперед. Решительно вышла на улицу и пошла вдоль дороги. Без цели, просто вперед. Будь что будет. Честно сказать, вся эта суета вокруг Лесницкого и фирмы мне обрыдла. По большому счету, меня лично вся эта история не касается. Она про какую-то другую, придуманную людьми Сашеньку, которая, словно принцесса из башни, достанется победителю как утешительный приз. Приз, что идет в комплекте с основной добычей. Ночь я почти не спала, все крутило ситуацию, и так, и эдак. Все выходил плохо. Вчерашний вечер на многое открыл мне глаза. Я по-иному стала понимать маму. И то, зачем она уехала подальше от прошлого. И то, почему практически ни с кем не дружит. С одной стороны, и мне теперь отчаянно и остро хотелось бросить всех и вся и бежать подальше, схватив в охапку свою девочку. Зачем мне оставаться в Москве? Что делать? На дела в фирме я повлиять смогу только после полного погружения в них. На это идет не меньше полугода в компании чужих и недобро настроенных по отношению ко мне людей. Но самое главное вся наша фирма с потрохами зависит от таланта и от самого имени моего мужа. Без него, как руководителя, контора превратится в Пшик довольно скоро. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы это понять. Это значит, мне волей или неволей, но придется с ним взаимодействовать каждый день. Каждый божий день слушать его песни, смотреть в больные щенячьи глаза, видеть его каждый день, общаться с ним каждый день, ежедневно разговаривать и, что греха таить, любоваться. Я люблю Игоря. Я вся до недавнего времени была им, дышала им. Не уверена, что эту любовь можно забыть и убить в себе. А значит, рано или поздно, если он будет рядом, я сломаюсь и вновь стану его женой. «Прощу или не прощу, это из другой области восприятия. Как он там говорил? На другом уровне. Вот и станем окончательно партнерами. А я буду отслеживать сферу его интересов, чтобы не выпасть из нее. Любовь останется, будет корчиться рядом в гробу партнерских отношений. Только доверия не будет. И не знаю, смогу ли я сохранить себя при этом. Вернее, знаю, но не хочу даже думать в эту сторону». Зато фирма точно выиграет при таком раскладе. Фирма, которая осталась без Игоря, не представляет собой большого интереса. Но она на сегодня практически принадлежит мне. Нужно ли мне это? Я сейчас на большом перепутье, именно сегодня. Это настолько ярко открылось мне, что тягуче засосало под ложечкой. И у меня появился уникальный шанс изменить свою жизнь. Если не попробую, то буду жалеть. Я не бедная родственница, можно сказать, что богата. Даже если учитывать только один наш дом. У меня приличное образование и опыт работы. У меня есть все, чтобы быть счастливой. Нужно только дать отойти в прошлое моей любви. Дать ей спокойно уйти. А сетенок еще малышка. И большую часть жизни она провела со мной. Как привыкла к папе, так и отвыкнет. Тем более, если появятся новые впечатления. Большой разницы в дошкольном образовании между столичной школой и любой, ну, почти любой другой, я не вижу. Почему бы не начать жить с нового листа, в новом месте? Так, незаметно для себя, я сделала большой круг по нашему поселку и подходила к дому с другой стороны. Решение еще не родилось, но оно уже стучалось и билось в моей душе. Одно мне было ясно, как день. С мужем я не останусь. Смотрела на сыреющую дорогу перед домом и вначале не поняла, что там за суета. Затем разобрала. Игорь встретил курьера и, вручив ему обратно громадный букет, закрыл перед ним дверь. Заметил меня и смутился. Смутился? Неужели он думает, что мне есть дело до этой возни с цветочками? — Саш, нам нужно поговорить, — предложил мне мой муж, когда я подошла ближе. —